Келунду потёр глаза. «Что ты хочешь обсудить? Я не спал всю ночь, и если ты мне не дашь поспать часов десять, у меня будут мешки под глазами. Если я вернусь с ними, а Хшуй не захочет меня, я обвиню в этом тебя и украду мудзы». Я создал ещё одну водную пулю и начал ему угрожать. «Посмеешь ли ты? Хочешь проверить, как эта маленькая штучка ударит по тебе?» «Быстро вставай! У меня к тебе важное дело, которое нужно обсудить!» Глядя на заклинание в моей руке, Келунду быстро сел и, прикрыв лицо руками, произнес. «Я проснулся, можно не вставать? Что случилось? Давай, рассказывай!» Будучи удовлетворенным, я развеял водную пулю. «Значит так!» Я рассказал ему о нашей беседе с братом Шан Юн и в заключении сказал... «Итак, ты, я и Мудзи должны отправиться в лагерь войск Альянса и провести с ними переговоры, наказав им не атаковать крепость. Нам будет легко сделать это». Келунду уже слегка проснулся и, услышав мои слова, серьезно ответил. «То, что ты говоришь, имеет смысл. Хорошо, отправимся сегодня вечером. Однако у меня есть одно условие». Я удивился и спросил. «Условие?» «Какое условие?» Он усмехнулся и ответил. «Позволь мне поспать. Не приходи и не мешай мне спать». Я кинул в него призванной водной пулей, после чего шутливо упрекнул его. «А ты хорош. Смеешь играть со мной?» Заблокировав заклинание, он сказал. «Хорошо, ладно. Тебе тоже стоит отдохнуть. Но не ходи к принцессе». Ты не представляешь, как она вчера волновалась, так что пусть отдохнет и успокоится. Когда пойдем, мы просто позовем ее. Точно. Кого ты планируешь взять с собой? Я задумался и ответил. Те, кто пойдет, должны быть выбраны по их силе, а не количеству. В противном случае это сможет вызвать подозрения. Я думаю, что должны идти лишь те, кто получил наследие Бога. А ты как думаешь? Хелунду кивнул. «Этого должно быть достаточно. Они не осмелятся что-либо сделать нам. Не волнуйся, для членов демонической расы принцесса находится на втором месте после демонического императора. Более того, я буду с вами. Я блестящий боевой бог, красивый, свободный и ловкий, высокий и сильный лидер защитников королевства. Что касается клана зверей, то с ними все намного проще». Их интеллект не невелик, поэтому они слепо следуют за нами. Их лидер – король Бимон. Этот парень знает толк в сражениях. Вам стоит быть осторожными с нашим принцем Саданом, выступающим за войну с человеческой расой. Когда мы покинули столицу, его величество посадило его под домашний арест. В настоящий момент альянсом командует демонический король Сую. Несмотря на то, что он выступает за войну, С ним намного проще вести переговоры, нежели с принцем. Более того, Сую с детства заботился о принцессе. Его любовь к ней не меньше, чем у его величества, поэтому мне кажется, что во время нашей вылазки все будет хорошо. Услышав это, я почувствовал себя более комфортно, после чего я улыбнулся и ответил. «Даже если это так, мы все равно должны быть осторожны». Хорошо, я позволю тебе отдохнуть. Я зайду за тобой во время ужина. Постепенно солнце скрывалось за горизонтом. После заката в крепости стало очень спокойно. Поскольку погода была хорошая, казалось, что сегодня ночью на небе будет очень много звезд. Восемь человек смешались с отрядом старшего брата Шан Юна и покинули крепость Телун. — Солдаты, наблюдающие за этой территорией, не смогут заметить что-либо. Идите быстрее, а я останусь здесь и буду патрулировать эту территорию до вашего возвращения. Если вам понадобится помощь, не забудьте использовать сигнал, что я вам дал. Надев темные одежды и собравшись с нашей группой, я попрощался с Шан Юном, после чего мы выдвинулись в сторону лагеря войск Альянса. Кэлун предупредил. Джангун, чтобы не случилось, пожалуйста, не делай ничего вызывающего и позволь мне все уладить. Сперва мы пойдем к демонам. Если мы сможем договориться с его высочеством Сюю, то с кланом зверей мы точно справимся. Кто вы такие? Это я, Келундо. Я вернулся из королевской столицы. Ах, это лорд Келундо. Пожалуйста, подождите секунду. Вход на территорию лагеря открылся, и оттуда вышла эскадра людей и коней. Несмотря на то, что они не узнали нас, Келундуо с его статусом лучшего воина демонической расы, естественно, почитался простыми солдатами. "Это действительно вы, лорд Келунду? Почему вы пришли со стороны крепости Талон?" Келундус осерел и закричал: "Я выполняю секретное задание!" «У тебя есть полномочия спрашивать меня об этом?» Солдат испугался, но быстро восстановился и извиняющимся тоном ответил. «Я ляпнул лишнего. Я просто выполняю свою задачу, поэтому я чересчур осторожен. Пожалуйста, простите». Келунду смягчился. «Хорошо, но быстро проведи меня в форт. У меня есть некоторые вопросы, которые мне нужно сообщить его высочеству Сюю». «Хорошо, пожалуйста, следуйте за мной. Господин, а кто эти люди?» «Они были призваны его величеством, чтобы помочь мне в управлении». Мудзе выбрала удачное время и, взмахнув рукой, создала густой черный туман, покрывавший ее тело. Холодная и мрачная аура моментально остановила солдата от лишних вопросов. Он встревожился и сказал, «Ах, это господин Мактьмы, приношу свои извинения». Я больше ни о чем не буду спрашивать. Пожалуйста, проходите. Пройдя через ворота, мы вошли на территорию форта. Боже мой, внутренняя часть форта была полностью освещена. Патрулирующие солдаты ходили через строго определенные промежутки времени. Палатки были установлены в форме рога, чтобы в случае вторжения можно было оказать помощь друг другу. На первый взгляд это выглядело как опытное боевое построение, Келунду прошептал. Как тебе наша армия поражает? Я слегка кивнул. Они элита, а расположение форта весьма удачно. Келунду самодовольно ответил. Конечно, ведь я приложил немало усилий для его организации. Здесь имеются скрытые магические массивы. Если человеческая раса попробовала бы проникнуть сюда, то они смогли бы войти, но не выйти. Я с придыханием спросил, «Ты организовал возведение этого форта?» Келунду вздохнул, «Конечно, а кто еще? Ты мне не веришь? Если бы я не был способен на это, то как я смог бы добиться расположения и признания его величеством и сохранить свой титул лучшего воина?» Мудзи вмешалась в наш разговор. «Достаточно. Прекратите спорить. Мы рядом с центром лагеря». Как и ожидалось, рядом с нами была огромная палатка. Рядом с ней были несколько маленьких палаток, похожих на звезды, что расположены рядом с луной. Также тут было шесть сторожевых вышек, которые окружили большую палатку. Все было именно так, как и описывал Келун -дуо. в том числе и постоянный поток патрулирующих солдат. Я заметил, что стража возле этой палатки была в красной форме, в то время как остальные солдаты в черной. Кейлун потом шепотом пояснил. Это наши воины в красном, они намного сильнее обычных солдат. Как и ожидалось, стражник, что привел нас сюда, был остановлен солдатами в красных одеяниях.